Мера вещей Шлюп медленно дрейфовал в струе кристаллического аммиака, выброшенного совсем недавно из глубин атмосферы Юпитера. Под ним образовалась сияющая, клочковатая, желто-оранжевая бездна, в которой угадывались колоссальные провалы, нагромождение облачных масс и кипение атмосферных течений. С высоты в сорок тысяч километров Юпитер не был ни полосатым, ни пятнистым. Невероятный по размерам кипящий котел, в котором то и дело взлетали вверх ослепительно желтые султаны аммиака, оранжевые протуберанцы гелия и серебристые волокна водорода. Котел — поражающий воображение и заставляющий человека жадно вглядываться в его пучины, испытывая суеверный страх и не менее суеверный восторг, и с особенной остротой воспринимать масштабы космических явлений, одним из которых был Юпитер, вторая неродившаяся звезда Солнечной системы. Шлюп положила на бок, и Пановский очнулся. Последовал мысленный приказ. Летающая лаборатория поползла вверх на более безопасную орбиту, сопровождаемая перламутровым ручьем тихого электрического разряда, на зигзаге которого вполне уместилась бы земная луна. Спокоен старик сегодня», — сказал Изотов, отрываясь от окуляров перископа. «Радиус Ю-поля в два раза короче, чем вчера», «Мы даже не дошли до верхней гелиопаузы. Рискнем?» Пановский отрицательно качнул головой. «Пора возвращаться. Мы и так проболтались без малого пять часов. Ловушки заполнены до отказа, записей хватит на неделю детального анализа». Изотов хмыкнул и с подлобья взглянул на товарища, занимающего в данный момент кресло пилота. По Новскому шел 42 год. Был он высок, жилист, смугл от вакуум загара. Он начал работать над гигантской планетой 12 лет назад, когда закладывались первые Ю-станции на спутниках Юпитера. Естественно, это был один из самых опытных Ю-физиков, знавший все внешние повадки Исполина участвовавший в трех экспедициях глубинного зондирования его атмосферы. «Жаль», — пробормотал Изотов, думая о своем. «Чего жаль?» — не понял Пановский, поправляя на голове мкан Бесконтактный шлем мысли управления. Шлюп продолжал ввинчиваться в гаснущее зарево разреженной водородной атмосферы Юпитера, направляясь к Амальтеи, на которой располагалась юз-станция «Корона-2». «Жаль, говорю, что не удалось видеть ко-объект. Вчера ребятам повезло больше». Пановский поймал в визирные метки пульсирующий радиоогонек маяка станции. Переключил управление на автоматику и повернулся к напарнику.